Глава 50 Неприметный фиат скользил по извилистой горной дороге Альбан-Хиллс, с каждой минутой все дальше удаляясь от замка Гандольфу. Сидевший на заднем сиденье епископ Оренгороса довольно улыбался, ощущая тяжесть стоявшего на коленях портфеля с ценными бумагами. Так теперь можно совершить обмен с учителем. Вопрос лишь в том, когда. Двадцать миллионов евро. За эту сумму можно купить нечто более ценное, чем просто власть. Машина катила по направлению к Риму, и Оренгороса вдруг спохватился. Почему учитель до сих пор ему не позвонил? Он торопливо достал мобильник из кармана сутаны и проверил сигнал. Совсем слабенький. «Здесь в горах не возьмет», — заметил водитель, глядя на епископа в зеркальце. «Вот выйдем минут через пять на равнину, и там снова заработает». «Спасибо». Сердце у Оренгороса тревожно сжалось. «Стало быть, сигнал в горах не проходит?» А вдруг все это время учитель пытался связаться с ним? «Может, случилось нечто ужасное?» оренгороса быстро проверил почту мобильника ничего потом вдруг сообразил учитель ни за что не стал бы оставлять ему такое послание он был чрезвычайно осторожен в выборе средств связи никто лучше учителя не понимал всей опасности открытых переговоров в современном мире электронное прослушивание сыграло немаловажную роль в получении им самим невероятного количества секретной информации. Именно по этой причине он и принимает все эти меры предосторожности. Впрочем, иногда Оренгоросе казалось, что в этом учитель заходит слишком далеко. К примеру, он даже не дал никакого контактного номера. Я сам вступаю в контакт с нужными мне людьми. — сказал учитель. — Так что держите телефон под рукой. Теперь же, поняв, что мобильник в горах не работает, Оренгороса опасался, что учитель пытался дозвониться ему много раз, но безрезультатно. Подумает, что что-то не так. Или что мне не удалось получить облигации. Тут епископа прошиб пот. Или еще хуже? что я забрал деньги и сбежал.